Анна проснулась в незнакомой комнате. Комната была маленькой, даже меньше её гостиничного номера. В ней витал тревожный медицинский запах. Запах это первое, что Анна почувствовала перед тем, как окончательно прийти в себя. Ей снился очень странный сон, странный и страшный. Впрочем, страшных снов она давно перестала бояться. Ей снилась старуха с чёрными как ночь глазами и заплетёнными в длинную косу седыми волосами. Старуха улыбалась с сразу бы улыбкой, окасая её, словно живая, тянулась к шее Туманова. Да, Туманову тоже нашлось место в кошмар Ханны. Он стоял на коленях и держал её за руку. Ладони его были ледяными, но холод от них исходящий, Анне нравился. Он гасил её собственный жар, забирал боль и, наверное, всё-таки забрал, потому что сейчас, очнувшись в незнакомой комнате, она не чувствовала ничего, кроме лёгкой слабости. Слабость оказалась не такой уж лёгкой. Стоило только попытаться сесть, как голова, а вместе с ней и комната закружились. Анна бы упала, если бы её не подхватили, не уложили бережно обратно в постель. Миша. Одново лишь прикосновение хватило, чтобы понять, что кошмар рассеялся, как утренний туман, что теперь она в безопасности. Ложись, Анна, ты ещё очень слаба. Его голос звучал тихо и как-то по-официальному сухо. Да и руки свои он убрал, стоило только Анне коснуться затылком подушки, и на лице его, измученном и осунувшимся, было странное выражение, ни то страдания, ни то скорби, ни той вовсе безгливости. Миша, что происходит? Ей не хотелось, чтобы он убирал руки, чтобы оставлял её наедине с этим странным, мерзким каким-то чувством вины. Где я? Что я тут делаю? Прежде чем ответить, он посмотрел на неё долгим, испытывающим взглядом. Сдёрнул с переносицы очки, протёр, снова надел, а потом сказал срывающимся шёпотом: "Анна, зачем ты так?" С тех пор, как они перешли на ты, Миша ни разу не называл её Анной, только ласково Аннушкой. Что же изменилось за ночь? Что вообще случилось ночью? Она помнила жар, многократно усиленный духотой и зноем, помнила, как сначала разболелась, а потом закружилась голова, как она решила, что нужно выпить воды и потянулась за стаканом. А дальше не помнила ничего, кроме приснившегося кошмара и спасительной прохлады, исходящей от рук Туманова. Но ведь было ещё что-то. Ведь каким-то образом она оказалась в этой незнакомой, пахнущей лекарствами комнате. Ей стало дурно, и Миша привёз её к врачу. Тогда почему он смотрит с такой горечью? Почему задаёт такие странные вопросы? Миша, я не понимаю, что происходит. Всё-таки она села, и на сей раз Миша даже не попытался ей помочь. Где я? Ты у доктора. Тебе стало плохо во время. Он замолчал. Губы его побелели, а пальцы сжались в кулаки. Анна затаила дыхание. То, что случилось, что-то непоправимое, она не поняла, а скорее почувствовала. Во время свидания с Тумановым, сказал Миша и резко встал, отошёл к окну, заложив руки за спину. Какого свидания? Глупость какая несуетная. Да, у неё было свидание с Тумановым, но в кошмаре, а не наеву. Или всё-таки наеву. Это я виноват. Миша говорил, не оборачиваясь, даже не глядя в её сторону. Голос его был незнакомым, механическим. Я не должен был оставлять тебя одну. Но это тужен. Ты понимаешь? Анна понимала, помнила их вчерашний разговор. Миша тогда как раз вернулся из аптеки с жаропонижающей микстурой для неё. Он выглядел радостным и возбуждённым, рассказал, что встретил старинного приятеля Всеволодокутасова, что приятель этот воле судьбы тоже оказался в Чернокаменске и теперь настаивает на встрече. Кроме того, что он замечательный человек, семья его имеет немалый вес на Урале, и его поддержка может прийти всем весьма, кстати. Надо лишь принять приглашение на ужин. Вот только у Анны совсем не осталось сил на светские визиты. Тогда происходящее ей казалось обычной простудой, усугублённой усталостью. Ей бы просто отдохнуть, отлежаться, чтобы окончательно прийти в себя. Но приглашение на ужин уже было получено, а Мишин глаза горели азартным огнём. Было совершенно ясно, что неожиданной встречи с другом он очень рад, что приглашением этим весьма дорожит и переживает, что из-за болезни Анны придётся отказать. Тогда она настояла, почти силой отправила Мишу на званый вечер, собственноручно повязала ему галстук. Не получались у Миши аккуратные узлы. Анна была тверда в своём решении остаться дома, убеждала его, что ничего плохого в его отсутствии с ней не случится. убеждала, что знает, как отлично провести время без него. Она бы что угодно придумала, только бы он не чувствовал себя виноватым. И выходит, сказала что-то не то, что-то неправильное, и не только сказала, но и сделала, Колюш оказалась не в гостиничном номере, а в кабинете незнакомого доктора. Колюш, Миша говорит о каком-то свидании. Я не должен была оставлять себя одну. Он так и не обернулся. Анна смотрела на его окаменевшие плечи, и ей хотелось обхватить его руками, прижаться щекой к его спине. Ты чистая, неопытная, а он он известный по весу. У него такая репутация. Я должен был догадаться. Миша, о чём ты говоришь? Всё-таки она и обняла и прижалась, а он так и не обернулся, остался стоять каменной статуей. Миша, я не понимаю. Анна, перестань, пожалуйста. лёгкое движение плечами, и вот уже её руки повисли беспомощными плетнями, потеряв опору. Мне рассказали, вас видели и в гостинице, и здесь у доктора. Что видели? Ну скажи же мне. Стоять рядом с неподвижной статуей было тяжело и больно. Анне не догадывалось, что без опоры может быть так больно, а ещё от непонимания происходящего. Словно бы из её жизни вырезали целый большой кусок, и кусок этот был полон мерзких и унизительных подробностей. Туманов тоже был на ужине. Представляешь, какое совпадение? В голосе Миши слышалась горечь. Он ушёл раньше всех. Помнится, сослался на усталость. Анна. Всё-таки Миша обернулся и даже сам сжал руками её плечи, сильно сжал почти до боли. Анна, он ушёл к тебе. И не говори, что это неправда, мне и без того больно. Он был в твоём номере ночью, он был с тобой. И когда тебе вдруг сделалось дурно, он на руках вынес тебя из гостиницы. Мне сказали, твоя одежда была в беспорядке. Я не поверил, пока сам не увидел. Взгляд его, мутный от злости и отчаяния, соскользнул с лица Анны вниз, на расстёгнутое и пуговицы платье, на бесстыдно выглядывающую нижнюю сорочку. Это сделал не доктор. Это сделал Туманов. Если бы Миша не держал её в этот момент, Анна бы, наверное, упала. Его все не из-за слабости, а из-за чайного стыда. Миша ей никогда не врал. Их отношения с самого начала строились на честности и взаимном уважении. Не врал он ей и сейчас. Но вот уважал ли? И самое страшное, что из событий минувшей ночи она не помнила ровным счётом ничего, только кошмар, который запросто мог оказаться реальностью. Туманов Наглец повесылла велас. Мог ли он явиться ночью в её номер? Мог. Стаково станетса вопрос в другом: могла ли она добровольно его впустить? А Миша молчал. Он смотрел на неё с отчаянной мольбой во взгляде и молчал. Эту мучительную паузу нарушил вошедший в комнату пожилой мужчина. Ну, смотрю, пациентка моя уже пришла в себя. Голос его был громкий и бодрый, а улыбка участливая. Наверное, это от того, что он ещё не знает, как низкопала его пациентка. Анна Фёдоровна, голубушка, давайте-ка я вас осмотрю. Миша разжал пальцы и даже отступил на шаг, словно бы не желая иметь с Анной ничего общего, снова отвернулся к окну. А вы, юноша, погуляйте пока в саду. С тем же бодрым голосом велел доктор и тут же сказал, обращаясь непосредственно к Анне: "Позвольте представиться. Меня зовут Лаврентий Семёнович Палий. Я здесь не из кулап. Миша вышел из кабинета без лишних слов, на Анну даже не глянул, а Лаврентий Семёнович приступил к осмотру, который закончил словами: "Ну, голубушка, вынужден считать вас медицинским феноменом. Ещё ночью мне было совершенно очевидно, что у вас тяжелейшая форма пневмонии, и вот утром вы абсолютно здоровы. Чудеса!" Она и сама чувствовала себя здоровой, несмотря на слабость и стыд. Не ощущала и жары, и боли, лёгкие не раздирал кашель. Единственные муки, которые она испытывала, были муками совести. Но вряд ли у доброго доктора найдётся от них лекарство. Аня осталась лишь поблагодарить его и предложить деньги. Не нужно, Лаврентий Семёнович покачал головой. Молодой человек уже всё оплатил. Он поймал растерянный взгляд Анны и добавил: "Не этот, другой молодой человек, тот, который принёс вас ко мне посреди ночи". Значит, не кошмарный сон, а реальность. Клим Туманов в свойственной ему бесцеремонной манере ворвался в её жизнь и жизнь эту сломал, кажется. Он был весьма озабочен вашим состоянием. Доктор Слава подбирала осторожно, и так же, когда этого Миша избегал смотреть на Анну. Наверное, поэтому не подумал, что меня можно было вызвать в гостиницу. Это позволило бы избежать Он не договорил, смущённо замолчал. Я всё поняла. Спасибо вам, Лаврентий Семёнович. Анна решительно встала. В нынешнем положении ей только и оставалось быть решительной. Своей вины в случившемся она не видела, но чувство стыда никуда не делось. Миша не ушёл, ждал её на скамейке перед домом доктора. Анна молча присела рядом. Им нужно было поговорить, объясниться, но с чего начать разговор, она не знала. Да и не хотела она сейчас никаких разговоров. Она хотела домой. Ксюте Насти, дяде Вите, к Феде, Трофиму, к Ксюше шла пою веньке, к вещам привычным и понятным. Но дом был далеко. А Миша, вот он, только руку протяни. И Анна протянула, положила свою ладонь поверх его ладони и затаилась в ожидании того, что может последовать. Пойдём домой, сказал Миша устало. Ночь выдалась тяжёлой. Он не стал говорить, что всё понимает, что прощает её, но это его, пойдём домой, говорила о многом. Быть может, ещё не всё потеряно. Вдруг у них ещё получится наладить то, что едва не разрушил Клим Туманов. Что легко не будет, Анна поняла, стоило ли шевойти в гостиницу. Поняла по многозначительному взглядам, перешёптываниям за спиной, по потемневшему лицу Миши. Город, в который она так рвалась, уже составил они своё мнение миша держался до последнего проводил анну в её комнату но заходить не стал коротко кивнул и вышел не сказав больше ни слова